Глава сорок первая. Мира тщательно приготовился к приходу высокого гостя. Из кухни принесли имбирное печенье. Кувшин медово-апельсинового вина под названием «Медовина» подогревался над огнем. Имоджин изо всех сил помогала с приготовлениями, но ее мысли витали далеко от замка. Она думала только о короле скретов. неужели это чудовище в самом деле знает как им вернуться домой смогут ли они подняться высоко в горы к пещерам где живут скреты она раньше никогда не забиралась в горы как только часы пробили полдень дверь башни распахнулась блазен бильбиц переступил порог пыхтя отдуваясь и утирая под со лба. «Мой принц», — прогремел он, склонившись в шутовском поклоне. «Садитесь», — предложил Миро. Емоджин так и не поняла, заметил ли он издевательский тон охотника. Мощная фигура Блазана не помещалась в кресло, поэтому он присел на самый краешек. «Будь она проклята, это ваша лестница», — пропыхтел он, разглядывая кувшин над очагом. «Надеюсь, вы пригласили меня сюда, не на чашечку травяного чая. А это что? Неужто рог буйвола?» Блазен снял со стены рог для питья. «В юности я убил немало буйволов. Да, грозные были твари». Мира сел рядом с охотником. «Это и Эмоджин. Вы ее уже видели», — представил он. «А это Мари. С ней вы еще не знакомы». «Ишь, какая!» — прыснул великан. — Рыжая, как лисица. Щеки Мари вспыхнули. Трое детей молча ждали, когда охотник прекратит хохотать. Эмоджин предложила Блазуну медовины. Он нетерпеливо потер руки. — Сразу скажу, это не мой любимый напиток. Но от отчего бы не попробовать? Эмоджин налила оранжевую жидкость в рог и подала Блазуну. Он осушил его одним глотком. — Ну что вам понадобилось? — спросил Великан. — Новый коврик из волчьей шкуры? Рога для украшения камина? — Нет, — покачал головой Мира. — Сразу скажу, дверь искать я больше не пойду. Я охочусь на чудовища диких зверей, а не на деревяшки. — Не беспокойтесь, — сказал Мира. — Мы не станем просить вас искать дверь. Великан принялся за печенье, забрасывая в рот по четыре штуки сразу. «Имоджин и Мари хотят отправиться на гору Кленат», — продолжал принц. «Им нужно встретиться с Модрик Ралем, королем скретов». Блазен поперхнулся печеньем. «Чего-чего они хотят? Им нужен провожатый». Охотник обернулся и с наигранным интересом посмотрел себе за плечо. «Ваше высочество, я думал, вы обращаетесь не ко мне, а к кому-то другому». «Я не пойду в гору, это исключено. Вы видели, что сделала со мной ваша лестница?» Он снова захихикал, потирая круглый живот. «Я говорю серьезно», — нахмурился миро «Как и я. Я ни за что не пущусь в такой путь. Нынче и в лес-то заходить стало опасно. Мальчик, ты не обратил внимания, что скреты охотятся на людей, как на кроликов». «А если детишки будут настолько глупы, что полезут в логово чудовищ, их освежуют, как зайцев? Но вы же великий охотник, убивший сто медведей!» — воскликнул Мира, и в его голосе прозвучала робкая мольба. «Вы изгнали горную колдунью, освободили ее пленников и женились на ее дочери, и управились со всем этим до обеда!» «Лучше б я этого не делал!» пробурчал охотник себе в бороду. Да разве Блазен Бильбиц, храбрейший воин Ярославии, испугается пары скретов? Допустим, их там совсем не пара. Блазен поюрзал в кресле, так что оно жалобно заскрипело. А чтобы прикончить человека и одного хватит. Вы знаете, что они сделали с беднягой Едаршем? — Знаем, — сказал Мира, перебирая кольца на пальцах. Я слышал, что случилось с Едаршем. Мой дядя отомстит скретом за его смерть, можете не сомневаться. Поверьте, Едарш даже не заметил, как эта тварь подобралась к нему, — сказал Блазан, раздувая щеки и качая тяжелой головой. Спорим, он даже вскрикнуть не успел. Мир в упор посмотрел на великана. — Но вы не Едарш. — Так-то оно так. «Да только я уже не столь молод, как раньше. Может, человек остепениться к старости?» а «Остепениться? Ну да, уйти на покой, вспоминать былую славу». «Былую славу?» Мира сделался похож на воздушный шар, из которого выпустили воздух. «Я думал, вы согласитесь. Я думал». «Да, дружок, люди не всегда оправдывают наши ожидания», — ответил Блазан. Такова жизнь. Взять хотя бы тебя, к примеру. Когда мы с тобой познакомились, я думал что ты просто богатенький мальчонка, а ты оказался принцем Ярославии. Иными словами, мы все кого-нибудь да обманываем, и чем скорее ты это поймешь, тем будет лучше для тебя». Повисла неловкая пауза. Блазан упрямо избегал встречаться глазами с Миро и решительно смотрел в окно. И Моджин проследила за его взглядом и увидела верхушку самой высокой горы. — И время для похода неудачное, — добавил Блазан. — Ты ведь и сам это знаешь, верно? — Что вы имеете в виду? — спросила Мари. — Осень на дворе, скоро зима. — Но мы не можем ждать до следующего лета, чтобы вернуться домой, — воскликнула И Великан погладил бороду, втирая в нее крошки печенья. Позвольте, я расскажу вам одну историю, — сказал он, и, не дожидаясь ответа, начал рассказ. Прошлой зимой в полях за Ярославией вдруг появился человек. С его телеги капала талая вода. Лошадка у него была пушистая, той породы, что водится за горами. Она просто стояла и жевала траву, как это делают все лошади, а человек лежал навзничь в своей телеге. Он был стар и сильно обморожен. Он умер за несколько часов до того, как его нашли. — Что с ним случилось? — спросила Эмоджин. Он пытался перейти горы в неудачное время. Должно быть, его застиг буран. Вот он и замерз насмерть. Думаю, он сотни раз ходил этим путем, поскольку его лошадка отлично знала дорогу и притащила телегу вниз с горы, через леса и поля прямиком к стенам Ярославии. Неплохо справилась, тем более, для такого пушистого парнокопытного кролика-переростка. — Я помню эту историю, — сказал Миро. Дядя мне рассказывал. Тот человек был торговцем. — Верно. Дядя сказал, что он пострадал за свою глупость. — И снова твой дядя прав, — кивнул великан. — Ты и представить не можешь, сколько таких бедолаг навсегда остались на ледяных горных тропах. глазен впился в детей своими просячими глазками вы все еще хотите идти и моджи на мори кивнули а ты великан перевел взгляд на миру ты так же глуп как они я отговаривал их ответил принц и сняв одеяло со спинки кресла зябко накинул его на плечи казалось ему стало холодно от одного разговора о снежных горах я сказал им что мудрый Раль скорее прикончит их, чем согласится помочь. «Ты не ответил на мой вопрос», — заметил Блазан. «Ты идешь с ними?» Мира колебался. И Моджин хотела сказать, что его никто не звал, но промолчала. «Мое место здесь», — ответил принц. — Иными словами, тебе будет не хватать слуг, тепла и уютной кровати, — уточнил великан. — Что ж, я буду последним, кто тебя упрекнет. — Не в этом дело, — запальчиво воскликнул Мира. — Я умею добывать перепитание и спать под открытым небом. Блазан расхохотался и хлопнул себя поляшком, словно в жизни не слышал такой отменной шутки. «Нет, милок, ничего ты не умеешь. Ты готов к жизни в горах не больше, чем пончик с вареньем». «Глупости!» — Мира туже обернулся одеялом. «Будто я не помню, что ты сказал, когда мы искали эту богом проклятую дверь», — усмехнулся Блазан. «Ты сказал, что впервые очутился так далеко от Ярославии. А ведь речь шла об опушке леса. Чтобы повстречаться с Модрик Ралем, Придется зайти гораздо выше и гораздо дальше. «Хочу напомнить, что у меня есть обязанности», — перебил его Миро. «Наследник престола не может пуститься в бега. Дядя мне этого не позволит». «Верно, верно», — блазан вытер, выступивший от смеха слезы. «Иными словами, ты никуда не идешь, я понял». «И вы тоже», — едко заметил Миро. «Тоже верно». кивнул Велькан. «Я тоже никуда не иду». «Я же говорила, что этот охотник просто трус», выпалила Эмоджин. «Ничего страшного, мы найдем кого-нибудь похрабрее». Блаза накинул ее оценивающим взглядом. За долю мгновения его веселость сменилась угрозой. «На твоем месте я бы попридержал язык», — сказал он. «Я не забыл, что ты сделала с моей спивалкой». «Что такое спивалка?» — спросила Мари. — Это был лучший музыкальный инструмент в мире, — ответил Блазан. — Покуда эта девчуля не вонзила в него нож. — А я не забыла, что вы не смогли найти дверь в дереве, — огрызнулась Эмоджин. — Несмотря на всю вашу беготню по лесам, мы ни на шаг не приблизились к дому. — Вот что я тебе скажу, девчуля. Великан подался вперед, так что кресло под ним отчаянно взвыло, моля о пощаде. «Смотрю на тебя, и кажется мне, что ты очень подходишь под то описание, что разносят повсюду королевские стражи. Какое еще описание? Описание девочки, которая украла обручальные кольца короля Вадика и королевы Софии. Королевские стражи говорят, что она была примерно с тебя ростом, и волосы короткие, и веснушки. И главное, на ней было такое же платье, с дурацкими звездочками». — Понятия не имею, о чем вы говорите, — выпалила Эмоджин. — Неужели? А ведь ты в точности подходишь под описание. Между прочим, за твою голову назначена щедрая награда, и я совсем не прочь прибрать ее к рукам. Эмоджин гневно уставилась на великана. Он ответил ей спокойным взглядом. — Еще печенье? — тоненьким голосом пискнула мари Хорошо так и быть, — вздохнул Миро. Я заплачу за ваше молчание. блазен посмотрел на принца. О какой в сумме идет речь? Его величество предлагает три сотни крон за информацию о ней? Он ткнул печеньем в сторону Эмоджин. Мира подошел к сундуку, стоящему около его кровати, и порылся внутри. — Два мешка, — сказал он, — это все, что у меня осталось. — По рукам. блазен протянул питьевой рог. и Мари поспешно наполнила его медовиной. — Мне уже дважды пришлось от вас откупаться, — сказал Мира, опуская мешочки с золотом к ногам великана. — Надеюсь, это последний раз. Никто не должен знать, куда пойдут Эмоджин и Мари. Я не хочу, чтобы королевские стражи преследовали их на горе Клинот. Великан кивнул, деловито запихивая мешочки в карманы. — Раз вы не хотите отвести моих друзей, Миро выделил голосом последнее слово. «На вершину горы? Возможно, вы смогли бы посоветовать кого-нибудь, кто сможет это сделать?» Блазан ненадолго задумался. «Есть кое-кто. Не скажу, конечно, что она храбрее меня, но она точно моложе и хорошо знает леса Ее зовут Лавкинья Лола. Мы с ней как-то охотились вместе в прежние времена. Где она сейчас?» «Как где?» — Прямо под нами. Где же еще? — Блазан топнул ногой по полу. — Она умерла? — не понял Миро. — Нет, что ты! — пропыхтел Блазан. — Она внизу, в вашем зловонном подземелье. Да ведь твоя подружка ее знает. Ловкинья — та самая девчонка, которую скрутили стражи, когда твоя подруга стащила кольца.